Глава одиннадцатая. «Добрый вечер, Марат!» Катерина встала из-за стола и отставила кружку. «Добрый вечер!» Он скользнул взглядом по нервно заправившей за ухо светлое пряджение. Что-то внутри шевельнулось, и своим острым, зазубренным краем прошлось по сердцу. Марат был в неплохих отношениях со своей чиницей, но близкими их не назовешь. Их отношения друг к другу можно было бы назвать взаимным уважением. Вполне приемлемый вариант при условии, что вы люди очень разного круга, с разными взглядами, разным пониманием жизни и разными представлениями о необходимости близких родственных отношений. Приезжала племянника навестить. Катерина провела ладонью по плечу Милены и легонько его сжала в жизни немой поддержки. Марат в душе мрачно усмехнулся своему наблюдению. Хитрила. Дело, конечно, не только в племяннике. Правда, он понятия не имел, визит был собственной инициативой, или Милена ее пригласила. Супруга, пряча глаза, тоже встала из-за стола и, собрав кружки, отправилась с ними к раковине. — Где Сашка? — мультики смотрят. Отозвалась она, не обернувшись. — Он просил нас ему не мешать. — улыбнулась Катерина. — Вот мы и сели чаю попить, и я, кажется, задержалась сильнее положенного. — Глупости. — автоматически ответил он и в целом даже душой не кривил. — Мы всегда тебя рады. — Да, обстоятельства к проявлению ярого гостеприимства не располагали, но и гнать родственницу из дома он не стал бы. К тому же Катерина обладала до странности ощутимой стабилизирующей энергетикой. Была живым воплощением равновесия. Словом, не страдала излишней эмоциональностью и к тому же была приятным, интересным собеседником. «Сашка растет не под ним», — я вот Миле не говорила. Катя подхватила свесившийся со спинки стула шейный платок и принялась его повязывать. «Оглянуться не успеете, уже и в школу отдавать». «Будет ли куда оглядываться?» Сейчас он уже ни в чем не был уверен. Стараемся пока об этом не думать. Он постранился, пропуская Катерину к выходу, и заметил, как при его словах дрогнули хрупкие плечи жены. Впереди у них, конечно же, большой разговор. Тот самый. Он нечто подобное предполагал еще когда был у Вероники. Во-первых, разве ты можешь осуждать ее за желание с кем-нибудь об этом поговорить? В светлых глазах Вероники читался искренний вопрос. Ты хотел вывести ее на эмоции? Ты преуспел, растормошил и перестарался. А во-вторых, пробормотал он, ощущая давление в висках и неизбежность головной боли. А во-вторых, ваше неумение по-настоящему открыться друг к другу приведет к тому, что она поставит вопрос ребром. Особенно сейчас, после всего случившегося. Марат прислушался к себе, пытаясь понять, Готов ли взять на себя всю ответственность за случившееся? Готов ли простить жену за ее тайные недомолвки, за ее нелюбовь и яростное желание скрыть ее за многословными объяснениями, которые на самом деле не стоили ничего? Пустые сотрясания воздуха. Но все, что сейчас сумел расслышать внутри, был один надоедливый, почти ненавистный вопрос. Почему? Почему его жена посчитала его недостойным своих откровений? Почему с каждым днем отстранялась от него все сильнее? Почему, в конце концов, их близость превратилась для нее в пустое следование супружескому долгу? Она в этом не признавалась, но он это чувствовал. Почему? Значит, он тяжело склотнул. Нас ждет разговор. Боюсь, это так, вздохнула Ника. Он не заметил, как она придвинулась ближе. И раз уж он у вас впереди, скажи. Ее прохладная ладонь снова легла ему на руку. Ты собираешься ей рассказать, что происходит на самом деле?»